Сестра. Мне всегда было немножко жалко старших сестер Золушки. И я всегда подозревала, что сказки, мультфильмы и пьесы чего-то не договаривают. Злым старшим сестрам живется непросто. Особенно под Рождество, в сезон детских спектаклей. Мишура, фальшивый блеск, свист и топанье, плоские шутки, ахи-охи, «Берегись, вон он прячется за кустом», И визгливые липкие дети, перемазанные мороженым, в тебя плюются. Или девчонка в костюме принца осыпает мукой, а потом все радостно отправляются в диско-бар у Золушки поесть пирожков. Счастливый час после спектакля — выпивка со скидкой. Нет, спасибо. Конечно, в стародавние времена было еще хуже. Этому гримму за все придется ответить. И Шарлю Перо тоже. И дураку-переводчику. «Стеклянный башмачок. Тоже мне. Эти стеклянные башмачки стали проклятием всей моей жизни. И даже не важно, что в оригинале они были вэйр, то есть из горностая. И гораздо свободней в подъеме. Может, даже налезли бы. То-то сюрприз был бы принцу с его шлюшкой. Нет, стародавние времена были гораздо суровей, и вороны выклевывали нам глаза». После свадьбы, конечно, нельзя же испортить мадам де Футы-Нуты такой большой день. И всех злодеев ждали справедливо заслуженные пытки. Сейчас, конечно, нас карают Диснеем. От этого не легче. Зло, которое плюхается на задницу, осыпаемое бомбочками из муки, становится смешным. Быть негодяем нынче унизительно. Очередная толпа на рождественском спектакле в актовом зале мэрии какого-нибудь Трентона на болоте или Барнсли с участием бывших звезд, сортных мыльных опер и какого-нибудь типа, один раз засветившегося в передаче «Алло, мы ищем таланты». Но я не жалуюсь. Я профессионал. Не то что эти артисты до первого дождя, убивающие время между сезонами, между «Кушать подано». «Быть злой сестрой — почетно и одиноко». никогда не забывай об этом. Мы, сестра и я, родились где-то в Европе. Версии расходятся. Впрочем, наша история никого особо и не интересует. Как не интересует, что случится с нами, когда опустится занавес? И с тех пор они жили долго. Это не про злую сестру, не говоря уже о счастливо. Отец нас баловал. Мать, как все матери... Лелеяла надежду, что мы устроимся поскорее и, желательно, подальше. Потом случилась трагедия. Любящий отец убился, упав с лошади. Мать снова вышла замуж за вдовца с одной дочерью. И вот тут наша история началась по-настоящему. Вам она, конечно, известна. По крайней мере, известна ее версия. Вдовец умер, мы поработили дочь, очаровательную хрупкую девочку, прозванную «Золушкой», «Сделали из нее прислугу, заставили нас обшивать и готовить нам огромные обеды. По злобе не дали ей стать царицей бала в ночном клубе у принца. Мыши, платье, фея крестная и прочая чушь. Чушь, я сказала. На самом деле, все было не так. Конечно, она была хорошенькая, если вам нравятся задохлики. крашенная блондинка, тощая, столь же бледная и хрупкая, сколь мы были полнокровны». Она это нарочно делала. Увлекалась сыроедением, одевалась в черное, занималась спортом как ненормальное. Полы у нас вечно сверкали, как не знаю что. Еще бы, ведь подметание сжигает 400 калорий в час, а полировка — 500. Она редко говорила с нами, но самозабвенно слушала романтические сказки заезжих менестрелей и никогда не пропускала дешевых пьесок, что разыгрывались воскресным утром на деревенской площади». Она пользовалась успехом у мальчиков, еще бы, но ей нужен был принц. Деревенские парни нашей мисс де Футынуты не годились. Конечно, мы ее ненавидели. Мы выглядели обыкновенно. Это уже потом по злобе людской стали безобразными. При беге у нас тряслись отдельные части тела. У нас были прыщи и косматые волосы, которые не победить никакой укладкой. А мисс де Футынуты. Была вся тонкая, гладкая, идеального восьмого размера. Примечание. Соответствует сорок второму российскому размеру одежды. Конец примечания. Да ее кто угодно возненавидел бы. Конечно, она всегда ходила в лохмотьях. Ей это очень шло. К тому же рваный стиль в том сезоне был самый писк моды. Лохмотья от лучших модельеров за безумные деньги. Но это стиль для худых. Я с моими ногами выглядела бы, как корова из спектакля. «А туфли? Видели бы вы, сколько у нее было туфель в гардеробе? И не только из горностая. Крокодильи, норковые, плексигласовые, страусовые, ящеричные, шелковые, Все с дюймовыми каблуками, из узеньких ремешков, даже зимние. Страшно представить, что будет с ее сводом стопы через 20 лет. Вот так». Вы бы глазам своим не поверили. Вы когда-нибудь обращали внимание, что история жалует красавчиков? Генрих VIII плохой пиар. Ричард Львиное Сердце хороший пиар. Катерина Арагонская плохой пиар. Анна Клевская хороший пиар. Во многом виноваты придворные художники и сказочники тоже. Что было потом, вы знаете. Ей достался принц. Кстати говоря. Он был коротенький, толстый и плешивый. Замок, золото, свадьба, белое платье, розовые лепестки — все дела. А мы достались воронам. В чужом перу похмелье. Но дальше было еще хуже. Как я уже сказала, злой сестре не светит долго и счастливо. Никто даже не подумает написать про нее что-нибудь такое. Все слишком заняты суетой вокруг ее величества де Футинуты. И ее идеальных пальчиков на ножках. А что же мы? Просто исчезли? Нет, вот что с нами случилось: Мы, забытые сестры, которым скоро суждено было стать злыми сестрами, вещими сестрами, сестрами из Божественной комедии, плавно перекатились в легенду, собрав на себя по дороге как мусор всяческие пороки. Мы мимоходом столкнулись с гриммом и перо. Неудачно для себя. Пофлиртовали с Теннисоном, но опять безрезультатно. Мы надеялись, что в XX веке станет полегче, но тут явился Дисней, и тогда мы уже были готовы душу продать за хороший отзыв в прессе. Но мы уважаем свое ремесло по крайней мере, я. Сестра в последнее время все больше подлизывается к зрителям, на мой взгляд, даже слишком. Но я на Рождество всегда в театре. Лицо блестит от грима, пудренный парик и юбка с кринолином. Мне хотелось бы думать, что в моей роли есть что-то благородное, почти героическое, скрытый пафос, видимый лишь немногим избранным. Правда, большинство зрителей на меня и не смотрят, они видят только ее. Не так ли, мадам де Футенуты в юбочке с оборками и туфельках с блестками? Мои реплики обрывочно заглушает свист или смех. «Но меня это не остановит. Я профессионал. Под нелепым костюмом, размалеванным лицом прячется тайна. Однажды, повторяю я себе, меня кто-нибудь заметит. Мой принц придет однажды». Примечание. «Мой принц придет однажды» — песенка Белоснежки из мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов». Конец примечания. «Вчера...» «Был канун Рождества. Лучший вечер года. Конечно, спектакли бывают и после, до конца января, но канун Рождества — особый вечер. Затем волшебство иссякает и воцаряется депрессия. Все отяжелели и едва шевелятся, тянут время, пережидая выморочный конец сезона. Ряды зрителей рядеют. Актеры забывают слова. Труппа увозит спектакль куда-нибудь в Блэкпул. или ещё какой-нибудь вымерший на зиму курортный городок тихо разлагаться до будущего года. Костюмы уложены в сундуки, гирлянды распиханы по коробкам. Но сегодня — канун Рождества. все громче, ярче, визгливее обычного. Зрители свистят и топают энергичней. Дети липнут сильнее. Принц выглядит еще слащавей. Коровы в пантомиме спортивней. пуговица нелепий. Примечание. Пуговица. Батонс. Персонаж классической пантомимы Золушка, слуга Золушкиного отчима, друг Золушки. Конец примечания. И, конечно, старая добрая Золушка, звезда спектакля, милее, прекраснее, хрупче, блестит еще сильнее и больше обычного, похожа на эльфа. Но ближе к последнему акту, Я почувствовала себя как-то странно. У меня разболелась голова. Мелькнула мысль: а может, вообще завязать с театром? Уехать, выйти на покой, покинуть Европу, поселиться там, где меня никто не знает. Разбежалась, подумала я. Злой сестре деваться некуда. И все-таки эта мысль меня не оставляла. Что со мной такое сегодня? Я потрясла головой, чтобы прочистить мозги. и впервые за всю свою театральную карьеру удивилась так, что чуть не пропустила реплику. Из портера на меня смотрел мужчина. Он сидел близко к сцене, наполовину в тени, высокий, длинноволосый, плечи слегка сгорблены под мохнатой серой шубой, и не сводил с меня глаз. Это необычно. Да что там необычно, поразительно. Была как раз ударная сцена «Золки», где мы с сестрой прихорашиваемся перед зеркалом, а она поет свою унылую песню, и весь театральный скот, рассевшись кругом, сочувственно блеет. И все же сомнений не было. Я отважилась бросить украдкой еще один взгляд сквозь тусклое стекло, гадательно. Он смотрел на меня. На меня. Сердце смешно подпрыгнуло. Он отнюдь не прекрасный принц, это ясно. В жестких волосах просить... Ясно, что и не молод, но с виду крепок и силён, и большие глаза под копной волос, блестящие, и пытливые. Я внезапно очень остро ощутила, как по-дурацки одета. Огромный турнюр, громадные ботинки, идиотский подкладной бюст. Я строго сказала себе, ему смешно на меня смотреть, но он не улыбался. До конца сцены я чувствовала, что он не сводит с меня глаз. Когда я вернулась на сцену после омерзительно слащавого дуэта золки с принцем, он ждал меня. Ждал и потом. Когда мучная бомбочка попала мне в лицо, и зал взорвался злорадным смехом, он один не смеялся. Вместо этого опустил голову, словно печались, подумала я, об унижении благородной гордой женщины. У меня бешено колотилось сердце. Я отыграла финальную сцену словно в забытии, механически произнося реплики, и все время возвращалась взглядом к мужчине, который все так же следил за мной из теней. Нет, он не красавец, но в лице видны характер и какая-то дикая романтика. Руки огромные, почти лапы. Кажется, могут быть и нежными. Глаза в темноте светились золотом обручального кольца. Я вся дрожала. Вот и последний акт подошел к концу. Мы вышли на поклон. Взявшись за руки, подошли к краю сцены, и, когда я наклонилась, он вскочил и настойчиво шепнул мне на ухо. «Встретимся на улице. Пожалуйста». Я дико заозиралась, все еще наполовину ожидая, что какая-нибудь другая женщина, красивей, достойнее меня, шагнет вперед, показывая, что просьба адресована ей. но он смотрел на меня, не отрываясь, золотыми колечками глаз. Уставясь на него, совсем забыв про дурацкую потную руку рядом стоящего актера, я увидела, как он кивнул, словно в ответ на невысказанный вопрос. «Я? Да. Ты». И исчез в толпе, быстро и бесшумно, как охотник. Мы выходили кланяться 14 раз. Серпантин пролетал у самого носа, «Падало конфетти. Нашей мадамы и её слащавому прекрасному принцу поднесли цветы. Я видела зрителей, которые вопили и аплодировали. Плюс немного свиста и топота, сами знаете для кого. Но в голове у меня воцарилась великая тишина. Огромное удивление. Словно на темечке открылся третий глаз, о существовании которого я не подозревала. Когда занавес опустился совсем, Я сорвала с себя парик и кринолин и помчалась к служебному выходу, уверенная, что его там нет, что это была шутка, что он, кто бы он ни был, ушёл навсегда и забрал с собой кусок моего сердца. Он ждал в проулке за театром. Неоновая вывеска дискобара бара у Золушки через дорогу расцветила его волосы странными оттенками. Я подбежала к нему, снег хрустел у меня под ногами — Я не доставала ему и до плеча, хотя я довольно высокая. Впервые в жизни я ощутила себя маленькой, хрупкой. «Я сразу понял», — прорычал он, когда я влетела в его объятия. «Как только тебя увидел. Совсем как в сказках. Как по волшебству». Говоря это, он яростно целовал меня, терся лицом о мои волосы, словно изголодавшись. «Пойдем со мной». прямо сейчас. Уедем вместе. Брось все рискни. Я? Прошептала я, едва дыша. Но я же злая сестра. Хватит с меня, Примадон. Они все одинаковые. Была у меня одна девочка. Он помолчал, опустив голову, словно ему было больно вспоминать. Теперь-то я ученый Умею видеть сквозь маски. Он опять помолчал, глядя на меня. сквозь твою — тоже. Он говорил, а я цеплялась за него, уткнув лицо в косматый серый мех его шубы. Я слышала, как бьётся моё сердце. еще быстрее, чем раньше. Но я же... Начала я опять. Нет. Он нежно провел пальцами по моему лицу, стирая грим. Неправда. На мгновение я попыталась представить себе, каково не быть злой сестрой. «Слово «злая» тащилось за мной всю жизнь. Оно меня определяет. Кто же я буду без него?» От этой мысли я вздрогнула. Незнакомец увидел выражение моего лица. «Это всего лишь роли», — сказал он. «Хорошие, плохие и злые. Мы тоже герои в своем роде. Те, кто уползает с проклятиями, когда падает занавес. Те, кого списали со счетов». те, кому не светит, долго и счастливо. Мы с тобой одной породы. После всего, что нам выпало, мы имеем право на кусочек своей жизни. Но... а как же сказка?» — слабо возразила я. «Другую напишем». Голос был очень уверенный, очень сильный. Остатки моей решимости рушились. Позади нас дискобар у Золушки запульсировал ударным ритмом. начинался счастливый час. «Но я тебя даже не знаю!» — запротестовала я. «Я, конечно, имела в виду, что не знаю себя, что прожила всю жизнь в злом сестричестве и не умею быть никем другим. Впервые в жизни мне захотелось плакать». Незнакомец ухмыльнулся. Я заметила, что у него довольно большие зубы, но глаза добрые. «Зови меня «волчок». — сказал он.